«Проклятый Эч». Часть первая. В глазах висела белёсая муть. Паша тряхнул головой, муть стала светлее. Над ним склонилось темное пятно. «Имя помнишь?» — мягко спросил женский голос. «Паша». «Павел». «Ты стабилен?» «Что?» «Темпорально стабилен?» «Не понимаю. Я почти ничего не вижу». «Сейчас». Холодные пальцы обхватили его плечо. «Будет немного больно». В плечо впилась игла. Снадобье жгуче полилось по жилам. «Фррррр!» – прошипел Паша. «Что за дрянь?» «Потерпи!» В голове появилась странная звенящая пустота, но глаза прояснились. Он лежал на широкой кровати, в изголовье полукругом нависали неизвестные приборы. Комната напоминала больничную палату, светлые стены, матово-белые дверцы шкафчиков, дурацкое холодное освещение. Окон не было. Над ним вновь склонилась медсестра, озабоченно заглядывая в глаза. По зрачкам резанул свет фонарика. «Хватит!» «Есть реакция», — сказала медсестра. В комнате был еще один человек, сидел на стуле, закинув ногу за ногу. Он был одет в деловой костюм с небрежно наброшенным на плечи медицинским халатом. Паша разглядел аккуратную черную бородку и спаньолку. «Вы кто?» Обладатель испаньёлки поднялся и подошел поближе. Паша разглядел лицо с тонкими чертами, такое же аристократичное, как и бородка. «Не узнаешь? спросил аристократ. «Не очень». «А что вообще помнишь? Откуда ты прибыл только что?» Звон в голове усилился. «Не напрягайся так», — попросила медсестра. «Давление поднимается». «Аслан, не напирай». Аристократ вскинул вверх ладони, не возражая. Халат сполз с плеч. Аслан машинально попытался его удержать, но промахнулся и, потеряв равновесие, чуть не упал. «Ле...» — невнятно вырвалось у него, Паша засмеялся. «Смешно ему!» — обиженно проворчал Аслан. «Мы точно встречались!» — сказал Паша. «Вы не первый раз так кувыркаетесь!» «На ты, Паша, на ты!» — легонько похлопал его по руке Аслан. «Мы успели задружиться! Вспоминай давай!» «Давление!» — укоризненно напомнила медсестра. «Алена, не мрасси!» — отмахнулся Аслан. Алена положила Паше на лоб прохладную ладонь. Ты недавно переместился. Амнезия временная. Тогда зачем эти расспросы? Так больше шансов, что ты вспомнишь о своих перемещениях, заявил Аслан. Они явно говорили о чем-то, что Паша знал или должен был знать. Звон в голове усилился. Видимо, это отразилось на приборах, поскольку Алена заволновалась и вколола Паше еще какой-то препарат. Но ему сейчас было не до этого. Я кое-что вспомнил, хрипло сказал он. Пустыня, Луна. Картинка вспыхнула перед глазами, затмевая больничный свет. Черные отроги гор, обрезанные лунным светом. Песок, еще хранящий дневной жар, хрустит под ногами. Паша выходит из жалких кустов сексаула на пустынную проплешину, и на него оборачиваются странные, одинаково одетые люди, что заполонили этот участок пустыни. Паша вскрикивает от страха, но замечает, что люди боятся его не меньше. Ближние отступают назад, невнятно шевеля губами — До Паши доходит, что у них не просто одинаковая одежда. Они сами неотличимы друг от друга, как песчинки под ногами. «Клоны?» — переспросил Аслан. Оказывается, Паша говорил вслух. «Нет», — качнул он головой. «Кажется, нет». «Луна была полной?» — озабоченно уточнил Аслан. «Кажется, да». «Да, точно. Она была огромна». «Она была целой, как обычно?» «Не понимаю». «Луна круглая, без деформаций?» «Луна обычная, просто казалась гигантской». Аслан с Аленой переглянулись. Паша догадался, что они не понимают, о чем он. «А никаких дорожных знаков, указателей, может, номера машин?» — закидал вопросами Аслан. Но Паше ответить было нечего, только пустыня и люди. «Мне показалось, что эти люди очень испуганы», — добавил он. «Они не могли покинуть это место». «Понятно». Аслан вновь успокаивающе похлопал его по руке. «Тебе нужно немного отдохнуть». «Ты обещал мне защиту», — вдруг сказал Паша. «Ты руководитель местного дозора, но мы ни разу не приятели». «Ну-ну! Ты хочешь использовать меня?» «Ты еще не все вспомнил, Луци, сказал Аслан, поднимаясь с кровати. Он добавил еще несколько фраз на незнакомом языке. Алена послушалась его и ловким быстрым движением сделала еще один укол. Паша с запозданием дернулся, но силы быстро покидали его. Поспи, успокаивала Алена. Все будет хорошо, Паша. Все будет хорошо. Я строю дом. Дом огромный, с невероятным количеством комнат и переходов. Нас много: бывшие клерки, менеджеры, программисты, спортсмены. Кого здесь только нет. Мы все делаем вручную. Никакого смысла в стройке нет. Дом бесконечно повторяет сам себя. Я не верю, что в этом есть хоть какой-то смысл. Напарник Гена говорит, что никто не понимает, зачем это делать. Страшно не делать. Надзиратель замирает напротив меня и пристально наблюдает за процессом. Я беру кирпич, обстукиваю от пыли. Надзиратель следит жадно, словно я занимаюсь чем-то невероятно интересным. Кладу кирпич на раствор, подтягиваю его к соседнему. Надзиратель бдит, вытянувшись в струнку, напряженный, как школьник перед свиданием. Стучу рукояткой мастерка по кирпичу, подгребаю растекшийся раствор. У надзирателя вид, будто он словил оргазм. Просыпаюсь я всякий раз в одинаковой позе, свисая затекшей рукой с полотняного гамака. Сколько нас в этом общежитии? Неведомо. За мутными стёклами темень. Здесь всегда темно и мрачно. Ущербная луна прячется за плотными облаками. Гена спит по соседству, краб действует на меня бодряще, как будильник. Работать пора, работать. Вставай, Гена, надо чем-то занимать это чёртово бесконечное время. В следующий раз Паша очнулся в темноте. Тело было легким, отдохнувшим, в голове больше не звенело. Ему захотелось резко вскочить с кровати, но он вовремя остановил себя. Алена предупреждала, что движения должны быть плавными. Паша не спеша сел, содрал в запястье какие-то медицинские липучки, вызвав тревожные всплески диаграмм на аппаратуре. Но черта его всякий раз кладут в этот бокс. Укольчики могут и в его комнате поставить. Диван там не в пример удобнее этого больничного катафалка. А сейчас тащится через три этажа к себе, да еще в дурацкой пижаме. Паша соскользнул в тапки, стоявшие как надо. Прямо на пересечении кривой, ноги на кровати, ноги в тапках. И тут до него дошло, что он помнит все, Или почти все. Этот мир не милосерден к больным и уродам, равно как и к гениям. А уж если эти качества соединяются в одном, его жизнь разделилась на до путешествия куда-то за пределы мира и после. Визит к Юсефу и его лихорадочная помощь помнились как нечто совсем далекое, словно зыбкое отражение на дне колодца. Где Паша мыкался после прыжка в конец света, не знал никто. Первые дни он бредил, эти записи Аслан ему прокручивал, но Паша не узнавал ни свой голос, ни реальности за этими словами. Словно кто-то в бреду читал кусочки из страшной книги без начала и конца. Мига возвращения он тоже толком не помнил, только проклятую полную луну, что меняла оттенки, теребя глубинные струны души. Он очутился где-то в спальных районах Москвы 6 апреля 2087 года, ровно за месяц до вспышки и через считанные минуты после предыдущего цикла. Повинуясь внутреннему импульсу, Он побрел мимо одинаковых высоток к конкретному дому, этажу и подъезду. Пашу вело какое-то невероятное чутье, которому он из-за истощенности и слабости не мог и не хотел сопротивляться. Дверь ему открыл чудаковатого вида человек. Очень высокий, почти упирающийся в притолоку, длинноволосый мужчина в долгополой расшитой рубахе, вызывающей ассоциации одновременно с мексиканским пончо и косовороткой старорусского добромолодца. Увидев на пороге Пашу, он воздел руки горе и выдал. «Я звал! Ты пришел!» Остальное Паша помнил еще более смутно. Внутренний навигатор, видимо, решив, что выполнил свою миссию, отключился, и в конец обессиленный, Паша рухнул в цепкие руки мексиканского добромолодца. А потом? Потом он оказался здесь. Паша прошлепал в тапочках к туалетной комнате и включил мягкий ночной свет. Из зеркала на него глянуло суровое лицо повидавшего жизнь человека. Седые пряди волос в полумраке выглядели жутковато. Паша ополоснул лицо холодной водой. Проснулся? Это пришла Алёна. Чем-то она ему напоминала Асю. Такая же заботливость и чудная мягкость. «Да», — ответил он, — «что, Аслан?» «Здесь, сидит под звездами. Романтик». «Есть немного?» — улыбнулась Алёна. Паша хотел спросить, в каких они отношениях, но опять сдержался. Ему стало неловко. «Пойду проведаю», — сказал он. «Сейчас», — остановила Алёна, прикладывая палец к сонной артерии. «Пульс в норме. Лучше накинуть куртку. Прохладно». «Спасибо». «Меня убивают механически, без особой злобы и садизма. Три надзирателя наносят удары попеременно, обездвиживая и выводя из строя внутренние органы». Боль глухая, словно под сильной анестезией, смотрю, как хлещет кровь из полуоторванной руки, и вяло думаю, почему я до сих пор не потерял сознание. Умираю. Мне снятся серые двумерные сны, без смысла и сюжета, словно смотрю на грязно-белую экранную рябь. И я просыпаюсь на полотняном гамаке под гены. Опять. Понимаешь, Пашка, мы все тут заключенные. Что я, что ты, что надзиратели эти. Гена ловко орудует мастерком, не переставая говорить. «Мир такой, сумасшедший. Тюрьма, из которой выхода нет. Ни нам, ни надзирателям. Мы здесь навечно заперты. В аду мы, Пашка. Просто в аду». Надо отдать должное современной медицине. На ноги в физическом смысле его поставили меньше, чем за сутки. Но психически все было не столь радужным. Когда Паша более-менее пришел в себя, его лично посетил слан. Молодой, всего на пару лет старше Паши, дозорный, явился на порог палаты как на свидание, в новеньком костюме с иголочки, держа в руках бутылку вина и два бокала. Аслан, заметив настороженный взгляд Паши, лучезарно улыбнулся и, видимо, хотел махнуть рукой, но потерял равновесие и, станцевав на полу брейк-данс, наконец рухнул. С пола раздалась витиеватая брань на незнакомом языке. «Не ушибся?» — спросил Паша, сдерживая смех. Терпимо. Кмур отозвался тот, поднимаясь на ноги. «Зачем так полы мыть, а? Скользко, шею чуть не сломал. Меня Аслан зовут. Сергей Евгеньевич Егоров». По инерции представился Паша. «Можешь не маскироваться», — отмахнулся Аслан. «Я знаю, что ты, Павел. Выпьем за знакомство». «Вино? Ни в коем случае. Эмис». Аслан поставил бокалы на столик рядом с больничной кроватью. «Эмис» означает «эликсир молодости и здоровья», наставительно проговорил он, разливая напиток. «В Татарстане давно придумали. С тех пор во всем мире пьют. Сначала был как лекарственный бальзам, теперь праздничный напиток. Виноградная лоза, но не грана алкоголя. Халяль же есть». «Я не мусульманин», — заметил Паша с любопытством, наблюдая за манипуляциями Аслана. «С религией у лунников вообще сложно», — дипломатично ответил тот. «Но тебе алкоголя пока нельзя. А это полезно. За знакомство!» Они чокнулись. Напиток оказался недурен. Паша выпил весь бокал. «Я должен перед тобой извиниться, Павел», — сказал Аслан. «Там, в марте 2016 года, отделение дозора перешло все разумные границы». «Я в дозоре», — перебил Паша. «Да, подожди, не горячись. Дай мне доизвиняться». Да Аслан налил в Пашин бокал эмис. «Я слушаю», — буркнул Паша. «Эти две дуры, что терроризировали тебя, исключены из рядов. К сожалению, властолюбцев и просто жестоких людей хватает. Я чем могу постараюсь компенсировать тебе этот ущерб. Если ты не захочешь иметь с нами дело, я пойму. Ты сможешь уйти куда захочешь, я не буду тебя удерживать. Но твоя персональная история приобретает космические масштабы, и ты должен знать максимум информации, чтобы принять решение». «Посмотри-ка на это!» Аслан щелчком развернул голографический экран. Паша узнал себя, сидящего в медицинском кресле. Череп был намертво фиксирован. Над головой быстрыми рваными движениями летали блестящие манипуляторы. «Какого черта? Вы распороли мне голову?» Небольшое отверстие в черепе. Шевелюру на затылке немного подпортили, конечно, но, к сожалению, другим путем эту дрянь было не достать. Робот-хирург на изображении извлек из черепа миниатюрную дробину. Это советник, пояснил Аслан. Нейросеть с биоинтерфейсом, предназначенная для расширения человеческих возможностей. Встроенный компьютер, короче говоря, вживляется в обычном порядке через ухо, сам находит место подключения и дальше растет как небольшая опухоль за счет твоего организма. В мозге для нашего века вполне простая технология. Если нужно убрать, то нейросети отдаётся аварийный приказ, и советник сам покидает тело. В твоем случае советник сдох, поэтому пришлось применять хирургию. Откуда он у меня? А как ты думаешь?» — невесело усмехнулся Аслан и продолжил, не дожидаясь ответа. «Господин Юсеф поставил». «Но зачем?» «Запустили тебя как разведчика в будущее. Советник обеспечивал связь. Вообще должны были поставить троих». Только так нейросети способны сохранять память об... особых отношениях хозяина со временем. Но тебе поставили только одного. «У них было мало времени», — хрипло сказал Паша. «Я прибыл к Юсефу незадолго до вспышки». «Скорее всего, поэтому», — легко согласился Аслан. «Советник после твоего прыжка крякнулся, но базовые функции сохранились, и он привел тебя к Эчу». «Какой еще Эч? Проклятый?» Кем? Прозвище у него такое. Будет. Погоди, не перебивай. Эч, сотрудник Паутины, советник привел тебя к нему, следуя программе, после чего отключился. Но тебе и нам повезло. Эч, наш двойной агент. У нас есть некоторый план, который может быть осуществлен, если ты захочешь. Какой еще план? А об этом чуть позже, пообещал Аслан, допивая. Эмис. Сейчас Алена придет. Процедуры и все такое. Гена обрывает речь на полуслове, перемахивает через недостроенную стену и камнем летит вниз. Я выглядываю и с удовлетворением замечаю, что шансов уцелеть у напарника нет. Рано или поздно все пробуют самоубиться. Это бесполезно. Смерти в этом мире не существует. Смерть — это конец времени. Но времени-то здесь нет. Есть лишь серые сны, выматывающие душу. Но даже они вносят хоть какое-то разнообразие. Дом возвышается над соседними домами, но ему еще далеко до небоскреба. Еще много раз у гены и у меня будет заканчиваться терпение, и мы будем прыгать навстречу мнимой смерти. В этот раз я ушел. Не имея особой цели, я шел прочь от дома, что гнилым зубом сирел позади. Я шел мимо людей, копающих котлован, я видел долбящих стены. Я шествовал сквозь разбирающих кирпичные завалы. Я пришел к другим, что закапывали котлован, подметил возводящих стены и видел разрушающих высотный дом. В мире не было смысла, но был я. Странный и невозможный парадокс. Тогда я убил себя. Штаб-квартира Дозора, словно в пику башни-небоскреба Юсефа, уходила тремя этажами вглубь, оставив на поверхности несколько невысоких технических зданий. Ночью, когда в комплексе оставались только лунники, Паше дозволялось выходить на свежий воздух. Штаб располагался в Подмосковье и изначально представлял собой банный комплекс, принадлежавший одному из бизнесменов, несколько лет назад ставшему лунником и пришедшему в дозор. С тех пор здание удавалось удерживать за дозором как откровенничал Аслан во многом из-за запутанности финансовой части. За комплексом тянулся бесконечный шлейф судебных процессов, которые никак не доводились до конца, что было на руку истинным владельцам. Прогулочный пятачок со скамеечками, вечно зелеными кустами и скромным фонтаном укрывался мобильным маскировочным полем. Никакой спутник или другой наблюдатель не мог разглядеть, что происходит на Земле. Зато в обратную сторону маскировка не работала. Позволяла любоваться на звезды в ясную погоду. Паша вышел на улицу и глубоко вздохнул. Воздух был прохладным. Алёна правильно настояла на куртке. Аслан полулежал на скамейке у фонтана и писал в блокноте, подставив полусогнутую ногу. Каждый вечер он сочинял стихотворения по итогу дня, иногда даже зачитывал. Паша, с детства знакомый с поэтическим творчеством, находил их весьма недурными. Он решил пока не мешать Аслану и отошел на другой конец пятачка. Вдали у ворот маячил охранник. Возможно, это Аскольд, физик из Новосибирска, временно исполняющий обязанности начальника охраны. Но Паша был не уверен. Он на всякий случай помахал рукой, ему ответили. В московском отделении числилось всего два дозорных — Аслан до да Алена. Но с приездом Паши провели мобилизацию, нагнав комплекс как лунников, так и обычную охрану. За прошедшие три недели он успел немало узнать об истории и структуре этой многовековой организации. Каждый день, если позволяло самочувствие, Паша слушал лекции, занимался эсперанто, одним из общепризнанных языков международного общения, анализировал тексты своих воспоминаний. Большую часть занятий вел лично Аслан. Дозор не существовал изначально. Долгое время лунные люди не знали, что подобных им немало. Да и как им было это узнать? Разве что случайно встретиться и суметь открыться другому. Века и века длилось их одиночество. Человечество догадывалось, что рядом с ним живут необычные соседи, но за страхом или жаждой чуда не могло разглядеть истины. История людей полна легенд о ведьмах, колдунах, чудотворцах. Когда темные века прошли, человечество линейного времени стало объединяться, отправлять далекие экспедиции, выпускать газеты. Так и стали появляться зачатки общности и среди нас. Первые общины лунников отслеживаются в XVI веке. Во всяком случае, у Дозора с ними есть контакт. Аслан иллюстрировал речь простенькими графиками и презентациями. Видимо, они готовились на наспех, в начале цикла. Дозор зародился в конце XVIII века, отклонившись во времена французской буржуазной революции от околомасонских групп и принялся устанавливать контакт с будущими поколениями. Изначальная идея заключалась в спасении лунников от гильотины, будь то якобинской или бонапартистской. Но дозорные быстро поставили себе более широкие задачи защиты зарождающегося общества людей закольцованного времени. Через некоторое время они столкнулись с иными организациями, в том числе и с паутиной. Долгое время считалось, что паутина возникла в будущем. Именно оттуда исходили основные приказы. Официальное название у этой организации другое. Орден Скоробея. Паутина ее прозвали за раскиданные в пространстве времени сети. На публику Паутинчики говорят о том, что они просто исследователи, изучающие человеческую историю и феномен времени. На деле это весьма жестокие экспериментаторы, стремящиеся вывести искусственную породу лунников. Во всяком случае, Дозор полагает, что это одна из главных целей. Многие десятилетия паутину возглавляет некий Юсеф Аллам. Бизнесмен египетского происхождения, перебравшийся в столицу России в 2081 году и ставший лунником в самый последний месяц. Сравнительно недавно, около 10 лет назад, Дозор обнаружил передачу приказов по сети паутины из прошлого, из самых глубин линейного времени, куда нет доступа из-за отсутствия сотрудников. Так что, возможно, Орден Скоробея получил свое название не только из-за египетского происхождения Юсефа, но по гораздо более глубоким причинам. «Не спится? Выспался?» — ответил Паша. Оказывается, Аслан закончил поэтические дела и стоял рядом. «Как творчество?» — Паша кивнул на зажатый подмышкой Аслана блокнот. «Так себе! Поигрался!» — скривился Аслан. «Мысли другим заняты. Твое перемещение сегодня было весьма уникальным». «Чем же?» «Тем, что ты там уже бывал». Аслан щелкнул пальцами, и на возникшем воздухе листке Паша увидел расшифровку собственного бреда. «Я делаю шаг, меня охватывает холодное уныние блестящего лунного света». «И что?» — удивился Паша. «Что это доказывает?» «Это единственное упоминание лунного света в твоем бреду». «Но как это связано?» Паша нахмурился, пытаясь сопоставить факты. «На вчерашней лекции Аслан рассказывал о чем то подобном». «Уникальность эпилептика у Ци», — ласковым голосом напомнил Аслан, сворачивая экран, — «в том, что ты можешь по своей воле перемещаться к людям, которых знаешь, в любую точку пространства-времени, согласно легендам, конечно». «Что-то пока незаметно», — возразил Паша. «Меня болтает по временам без всякой системы». «Я сказал, по своей воле», — подчеркнул Аслан. Бесконтрольно тебя бросает, поскольку ты плохо владеешь своими способностями. Да никто вообще не знает, какие на самом деле возможности у эпилептиков. Может, это вообще не болезнь, а нормальный шаг нашей дальнейшей эволюции». «Я пока не могу толком вспомнить, где бываю», — снова возразил Паша. «Не нравился ему этот оптимизм?» «Сегодня вспомнил. Без конца, без края. Значит, наши препараты работают, понимаешь?» Паша махнул рукой. «Пойду я к себе», — надышался. «Погоди-ка», — остановил его Аслан. «Завтра приезжает Эдж. Вам надо будет пообщаться. Чем лучше ты его запомнишь, тем больше шансов, что сможешь перемещаться за ним в любое время. Скоро полнолуние, нужно быть готовым ко всему». «Ладушки», — без энтузиазма согласился Паша. Аслан полагал, что если Паше удастся научиться владеть своей болезнью или даром, то он превратится в уникального разведчика, который будет способен нырнуть в прошлое, насколько захочет, установить прямой контакт с ранними дозорами, а может и помочь вычислить глубинные центры паутины. А Эдж в этом плане? Эдж был фанатиком. Паша помнил, как в их встречу Эдж воодушевленно повторял. «В лунный день, седой как лунь, не от века сего, прошедший сквозь тьму, разорвет паутину». «В паутину попал не мотылёк, но воробушек». Из всего этого бреда Паша понял лишь, что Эч воспринял его как посланника свыше. Странно для паутинчика, но вполне простительно для бывшего почтовика, не оставившего пристрастия к психостимуляторам. Аслан говорил, что он и к паутине-то примкнул, поскольку считал это своей судьбой. «Надеюсь, он не будет опять нести этот бред про пророчество?» спросил Паша Аслана. «Не надейся». Ему сама Алия будущее открыла. «Кто-кто?» «Есть среди почтовиков пророчица из 2010 года, если я не ошибаюсь. В прошлой жизни была гадалкой, а в новой...» «Ну, в сущности, тоже. Они на нее чуть ли не молятся». «Почтовики», — протянул Паша. «А что делать? Духовно богатые люди». «Осторожней, приятель! Надзиратель приходил, тебя искал. Куда ты бегал-то? Ах, гулял!» «Тебе еще хочется гулять?» Спрашиваешь, когда надзиратель приходил? «Алят его знает, когда. Я, кажется, не ложился. Сегодня, значит». Надзиратели выглядят как люди. Две руки, две ноги, одна голова. Но глаза пусты. В них ровным счетом ничего не отражается. Некоторые из них увечные, В отличие от настоящих людей, они не восстанавливаются после цикла. Но надзиратель, что говорит со мной, необычен. На человека он похож отдаленно. Я не могу разобрать его слов, но он говорит, говорит и говорит. Он что-то хочет от меня, хочет донести какую-то мысль. В лекционном зале было пусто. Паша взял в кофейном автомате какао. Кофе ему запрещался. Алёна что-то говорила про плохое влияние кофеина на темпоральную стабильность. А вот теабрамин, содержащийся в какао, наоборот, действовал положительно. Аслан опаздывал. Паша уселся в ближайшее кресло, с удовольствием вытянув ноги. Лечение ли действовало, или шел естественный процесс восстановления, но к нему возвращался вкус жизни? В старину сказали бы, что оживает душа. «Сейчас как раз весна», — подумал он. «Выбраться бы в лес, побродить, но вряд ли Аслан такое позволит». Мысли перескочили на вчерашнюю лекцию, в которой Аслан обосновывал причину апокалипсиса, а точнее явление под названием «вспышка». Когда-то давно, примерно во второй половине 20 века, спецслужбы ведущих стран заинтересовались необъяснимыми явлениями – НЛО, сверхъестественными возможностями человека, контактами с иными мирами и прочим. По мере появления мощных компьютеров возросли возможности анализа. В какой-то момент человечество вычислило хомоновусов. Дозор считает, что ключевым изменением стало новое поколение нейродроидов, разработанных в России в 30-е годы 21 века, которые оказались способны замечать странности пространства-времени, хотя, как правило, считали их обычным веером вариантов развития. К слову, этот тип нейродроидов лёг в основу современных советников. Как бы то ни было, с помощью некоего метода была установлена связь возмущений пространственно-временного континуума с фазами спутника Земли. Метод проходил под кодовым обозначением «Доказательство-22». К сожалению, Дозору неизвестно содержание этого метода. Но очевидно, что идея взаимосвязи лунного календаря с деятельностью лунников нашла воплощение в секретных проектах. Дозору известны планы применения на Луне ядерного оружия, разворачивания двигательных установок на поверхности спутника и прочее. Большая часть идей не была реализована, но кое-что на свежепостроенной русско-китайской лунной базе запустили. А именно, эксперимент по созданию искусственных лунотрясений, после чего предполагалось применять упомянутый метод доказательства 22. Все эти телодвижения обычников оставались покрыты туманом секретности. Упоминалась лишь фамилия полулегендарной Терентьевой, возглавившей особое направление наблюдения за хомоновусами. Что именно привело к неконтролируемой вспышке, неизвестно. Но факт остается фактом. За пределами текущего месяца лунники на планете Земля не живут. Основная версия «Дозора» строилась не на самой лунной катастрофе, а на спровоцированной ею глобальной войне. Падением фрагментов спутника воспользовались для нанесения внезапного безответного стратегического удара, но с безответным получилось так себе. «Вот бы что суметь предотвратить», — подумал Паша. Но как повлиять на линейное человечество, чтобы оно не забыло об этом после первого же полнолуния? Ответа нет. Все смирились, привыкли, что есть начало мира и есть вспышка его завершающая. М да. Да где уже Аслан? Паша допил какао. Пустой стаканчик, описав дугу, упал рядом с урной. Вот ведь будущее, а каких-нибудь автоматических уборщиков никак не заведут. Проворчал про себя Паша и пошел поднимать стаканчик. Стоило ему наклониться, как область затылка, где почти зажил после послеоперационный шов, резко заболела. Приступ. Понял он. Сейчас уже трезвонят сигнализации по всему корпусу. Его физическое состояние мониторилось беспрерывно. Примерно полминуты, и его выбросят куда-то, о чем он не будет помнить. Проклятая эпилепсия. Проклятое юродство. Хорошо еще, что препараты дозора позволяют сохранять контроль над собой. Есть хотя бы полминуты на то, чтобы собраться. Как же голову толомит, чёрт подери. Паша очнулся от того, что его лицо протирали чем-то влажным и тёплым. Туда-сюда, туда-сюда. Он не глядя отмахнулся и попал рукой на что-то меховое. Гав. На Пашу уставилось крепкого вида псина с бешено молотящим хвостом. Гав. Пёс снова полез лизать лицо, но Паша отпрянув забормотал: "Фу, фу". «Гав-гав!» Паша поднялся, пес скакал вокруг, то и дело оглушительно лая. Обстановка вокруг была чудной. Большая комната с двумя окнами, мягкие креслица у столика красного дерева, на стене с потемневшими от времени обоями развешены картины, под ногами потрескавшийся паркет. «Беркут!» — кричали из другой комнаты. Пес тут же бросился на зов. «Аслан!» — осторожно окликнул Паша. Он вспомнил, что у него был приступ, но где больничная палата? Где Алена, Где он вообще? «Гав! Гав!» — пёс не унимался. «Куда ты меня? Куда?» «Гарс Брюянт!» «Гарс Брюянт» — шумный стервец, французский. Паша догадался, что сейчас будет. Поскольку дверь в комнату была единственной, он бросился к окнам. Отодвинув светлый тюль, Паша замер. Пейзаж за окном явно был не конца двадцать века. По пыльной улице проскрипела телега, редкие прохожие были одеты словно в театральный реквизит. «Гав! Гав! Ты что, здесь?» В комнату за псом пришел хозяин. Крепкий седоусый старик в восточном халате. Я... У Паши не нашлось слов. «Гав! Гав! Ой, Уймись, Беркут!» «Мне нужно выйти отсюда», — сказал Паша. «Я, кажется, заплутался». «Знакомый говорок», — усмехнулся старик. «А если так? Чуви эстес де але темпо?» «Ты из другого времени, эспиранта. «Чуви конос эсперантон?» «Вы знаете эспиранта. «Эсперанто». «Гаф, гаф!» «Иом про лалуна хомой?» «Немного. Ради лунных людей, эспиранта. Хитро улыбнулся хозяин. «Тихо, Беркут!» «Но...» «Ермолай Ермолаевич», — слегка склонил голову старик, — «глава местного дозора, август, 1838 год от Рождества Христова. А вы, сударь?» «Паша, из будущего. Я юродивый». «Во как!» — разгладил усы Ермолай Ермолаевич, ничуть не удивившись. «Как там Аслан поживает?» «Откуда вы знаете?» «Аслан это?» «По донесениям. Умный Аслан. Даром, что басурманин». Хотя они в интриге-то посильнее наших будут. Ты рано дивишься, Павел. Старик незаметно перешел на «ты». Я тебя еще сильнее удивлю. Пойдём-ка в кабинет. Выпьем по чарочке. Разговор у нас будет обстоятельный». Они уселись в кабинете. Слуга принёс поднос с вишнёвой наливкой и закусками. Беркут, воодушевлённо водивший носом, был загнан под стол. Ермолай Ермолаевич собственноручно разлил полофитником темно красную жидкость и сказал. А вот, Санте. Ваше здоровье, французский. Они чокнулись. Наливка оказалась легкой и сладкой на вкус. Давно не виделись, Павел? заметил Ермолай Ермолаевич. Как это? Я тебя жду 22 года. Один раз уже дождался, но ты был в беспамятстве. Не понимаю. Я тоже до конца не понимаю. Кто ж эти чудеса со временем до конца-то разберет? Но я тебя обещал удивить и удивлю. «За год до моего преображения я служил здесь, в Москве, по жандармской части. Я и сейчас служу, но ты нашу судьбу-то знаешь?» Ермолай Ермолаевич перекрестился. «Был у меня приятель еще с ученических лет. Наши семьи приходились дальними родственниками, но только у него победнее. Умный был брат Егорий, по языкам первый, по слову Божьему. Но школа-то военная, тульское училище, что еще царь Александр учредил». Хотя к чему это тебе? В общем, я пошел по военной службе, в жандармы попал, а Егорий-то вдруг в священники подался. Разошлись наши пути. Я грешным делом и подзабывать о нем стал. Но как-то прибегает ко мне служка от настоятеля храма живоначальной Троицы, что в Лужниках. У зацепного вала знаешь? Нет? Ну ладно. Прибегает, значит, и в ноги бросается. Так, мол, и так батюшка просит твоего заступничества и записку подает. А там рукой Егория просьба о помощи. Ну, я облачился в мундир, а сам служку расспрашиваю, что приключилось. Оказывается, чудо в храме случилось. Младенец ниоткуда в алтаре возник, аккурат как раз после службы. А в храме, как назло, престольный праздник, и архиерей служил. Он младенца увидел, ну и давай, значит, моего Егория ругать. Зачем дитя притащил без дела? Тот оправдывается, архиерей не верит. Когда духовные начинают ругаться, оно совсем безобразно выходит. Заперся батюшка в алтаре, никого не пускает. Архиерей — к властям. Полицию зовет. Стыд и срам, садом и гаморра. Я вовремя явился. Чином-то старше всех, с архиереем только вежливо, а он остальных-то и смотреть не стал. Благословился, значит, в алтарь войти. Мне Егорий дверь открыл. А там действительно младенец, в чудной одежке, на простынке, Лежит и ножками болтает. Мне Егорий поведал, что когда чада появилось, то алтарь словно серебряным светом озарился. Хорошо, что он про меня-то вспомнил. Отправили бы в глухой монастырь за дерзость, не посмотрели бы, что из белого духовенства, да с детишками. Стали мы думать, как его выручить, а детях нычит. Но батюшка-то семейный, а вытащил из подрясника игрушку, птичку-погремушку. Понравилась погремушка та ребёнку. Он смеется, заливается. Посмотрел я в детские глазенки и вдруг вижу, как покрывается он весь будто сетью серебристой и исчезает вместе с погремушкой. Стоим мы на пару с батюшкой. Что делать, не знаем. Кто такому поверит? На наше счастье сундук в алтаре стоял. Взялись мы за него и вынесли, будто младенец в том сундуке. «Я всем строго сказал, что младенец иностранный, секретный, чтобы языки не распускали. Хорошо, что архиерей уехал уже». Так и закончилась история-то. Ермолай Ермолаевич глянул на Пашу с неожиданной нежностью. «Глаза-то у тебя такие же». Беркут, почувствовав, видимо, настроение хозяина, тоненько заскулил. «Вы считаете, что я тот младенец?» Имею основания, внушительно сказал Ермалай Ермалаевич, наполняя лафитник. Погремушку с птичкой опознали. Понятия не имею, о чем вы. Коршунова и Накентия Павловича. Знаешь такого, майора? Дядю Кешу? Когда ты в вольное плавание отправился, то его пораспрашивали. Паша покачал головой. Странно это. Странно, кивнул Ермалай Ермалаевич. В нашей жизни все странно. Я, когда обратился в Лунника, долго понять не мог, что за испытание такое. К Егорию приходил за советом. «Знаешь, что приятель мой сказал?» «Что?» «Что в вечность в любое время входят. Сказал, что Царствие Божие приблизилось. Вот что!» Паша подумал. «Вы говорили, что я уже появлялся здесь». «Было такое», — подтвердил Ермолай Ермолаевич. «Не в себе был, как сомнамбула, Болтал чего-то по-вашему, по-новомосковски. «Речь быстрая, толком не разберешь. Но я дворовых своих кликнул, чтоб тебя унять. А Прохор у меня вспыльчивый, синяк тебе поставил. Сутки ты пролежал, но в разум так и не вошел. «Это не полгода назад случилось?» — спросил Паша, вспоминая, как проснулся у Аси. «Пять петель назад». Но Паша потер ладони, будто от холода. «Что все это значит?» «Это значит, что ты к любому так прийти сможешь, кого знаешь». В «Легендах о юродивых» так пишут. Вначале их, как беспомощных детей, по временам кидают, Потом они видят и запоминают, а потом по своей воле прыгают. Когда ты вырвался от скоробеев, ну, от паутинчиков этих, и к нам пришел, то я все понял. Не знаю, что там тебе Асланна обещал, но спокойного житья тебе уже не будет, не обессудь. Тебя попытаются достать везде, где можно. Я со своей стороны меры принял, но и тебе остеречься надлежит». «Какие меры?» «Меры к охране отрока Сергея Егорова», с хитрой ухмылкой ответил Ермолай Ермолаевич. «Тебя же под этим именем знают. Знают твой возраст, а дальше вычислят ночь твоего преображения и попытаются убить. Вроде как и не было тебя никогда». «Но я же не он». «Знаю, но чем дольше будут пытаться, тем больше у тебя времени. Да и у нас тоже». «Не понимаю», — замотал головой Паша. «Ничего не понимаю. Зачем им пытаться убивать обычного человека до обращения? Это же бессмысленно». «Нет, есть твари, что способны на это», — возразил Ермолай Ермолаевич. «Но тебе не о том думать надо, то моя забота. Если выжить хочешь, помоги Аслану убить главного паука в паутине. Не будет его, не будет и угрозы». «То есть вы меня все таки хотите использовать?» устало усмехнулся Паша. «А как ты хотел, месье Поль?» «Сударь Павел, французский», изумился Ермолай Ермолаевич. «Ты мне, я тебе. Весь мир на этом стоит. Но ты сам уразумей. Если тебя волк ищет, то стоит ли от помощи волкодава отказываться, а?» Паша упрямо поджал губы. «Гав, гав!» Беркут встревоженно поднял голову со сложенных лап. «Стихни!» — прикрикнул Ермолай Ермолаевич. «Гав-гав!» «Оставьте собаку!» — попросил Паша. «Это он на меня!» «Обратно потянула. участливо спросил Ермолай Ермолаевич. «Я сам захотел!» — ответил Паша. «Тошно стало!» «Бывает!» — согласился хозяин. «С нашими делами оно так. Меня тоже поначалу брезгливость брала. Не поминай лихом, Павел! Аслану скажи, но Паша уже не слышал!» черно серебряная река захватила его и понесла, крутя и путая, словно по разлитому в пустоте звездному небу. Он вспомнил, как когда-то давно плыл от маминого месяца к папиному и обратно, ориентируясь, как моряк по звездам. Только звезды были люди, которых он любил. Если способен Хома Новус брать с собой сквозь время вещи и даже людей, то он способен и к противоположному — возвращаться к любимым людям и близким сердцу вещам. Эта мысль показалась такой простой и естественной, что Паша внутри затих, полностью отдавшись звездному потоку.